У Маньки, куда ни глянь, везде примечательная родня. Дед Амбо — карабахский армянин, бабушка Сара — шамхорская еврейка. На этой нервной почве на протяжении полувековых супружеских отношений в семье Ицхаковых идет непрекращающаяся полемика. Дети давно выросли и разъехались по разным городам нашей большой родины, народились замечательные внуки, а дед Амбо с бабушкой сарой до сих пор не могут выяснить, кто до кого счастливость не зашел, и где бы ты был, была, если бы не я. Восклицание сопровождается говорящим жестом, мол, ясно, где бы ты был, была, в выгребной яме, где же еще. Перефразируя Толстого, можно сказать, что все семьи одинаковы в своих странностях, но каждая семья сходит с ума по-своему. Можно много чего еще напридумывать на эту животрепещущую тему, но бесспорно одно — Ицхаковы могли дать фору любой плавно скатывающейся в неадекват семейной паре и выиграли бы в сухую. Каждый бывалый паровокарец обходил дом Ицхаковых большой дугой, и этому были очень веские причины. Вот представьте себе ситуацию. Собрался провокарец за покупками. Продуктовый находится в центре села — К нему ведут две дороги. Одна прямая и даже местами заасфальтированная пролегает мимо дома Ицхаковых. По этой дороге, если медленным черепашьим ходом или вообще по-пластунски, до магазина добираться пять минут. А вторая петляет по окраинам села, уходит в картофельные поля, путается в бурьяне и чертополохе, огибает соседское село Варагаван и, коварно пересекая в двух местах границу с Азербайджаном, форсируя вброд реку, возвращается в село, чтобы, наконец-то, благополучно уткнуться в сельпо. Любой нормальный человек выбрал бы первую дорогу, так? Так. Но стреляный воробей-паравокарец выбирает тернистый обходной путь, потому что проще три часа петлять по невспаханным окрестностям и соседним республикам и виться к прилавку с инкрустированным растительными залежами фасадом, чем пройти мимо калитки Ицхаковых. А все почему? А все потому, что дед Амбо больной на голову в плане гостеприимства человек. Если самбо опрометчиво поздороваться, он вместо ответа начинает резать барана. Если не здороваться, он через забор сварливо интересуется, чего это ты его игнорируешь, и пока ты придумываешь себе алиби, начинает резать барана. Попытки с бешеной скоростью просвистеть мимо калитки ни к чему не приводит. Амбо выскакивает в ворота, цепляет марафонца за шиворот металлическим набалдашником своей крюки и тащит в дом, попутно затевая очередное вредительство «Сара, готовь этот твой слоеный кугель с мясом. Есть невозможно, но хрен с ним, пусть будет», — ракочит Амбо. «Да ты первый его съешь и пальцы проглотишь», — откликается Сара. и спор, отщипывая от сухого лаваша мелкую труху, приступает к готовке. Бабушка Сара в плане гостеприимства мужу не уступает. «Ее хлебом не корми, дай только чего-нибудь вкусненького для подневольного гостя приготовить». Амбо пытается сопротивляться, не на приветствие человек. «Я просто мимо проходил, на работу опаздываю». «Ты меня вроде как обидеть хочешь», Выпрямляется Амбо и сдвигает на затылок головной убор. В любое время года он ходит в большой, выгоревший от солнца шляпе, засборенными от дождей полями и лишь в самую жару заменяет ее старой отцовской парусиновой буденовкой. «Ну что ты такое говоришь? Никто тебя и не думал обижать!» «Вот и усаживайся за стол, раз обижать не хочешь!» И, подхватив упирающегося гостя под локоток, Амбо волочет его в дом. «Сара, неси картофельные оладьи, пусть человек с дороги перекусит, пока шашлык жарится». «С какой дороги я только что из дома вышел?» Пытается оказать сопротивление гость. «Яичницу из пяти яиц съел, двумя чашками крепкого сладкого чая запил». «Ничего не знаю, садись, сейчас все будет». Самое страшное в деде Амбо не его гипертрофированное гостеприимство, и даже нежелание закормить гостя до беспамятства. Самое страшное в деде Амбо — это его маниакальное стремление в любом знаменитом человеке найти хоть крупицу армянской крови. Бабушка Сара его так и называет — армянский маньяк. В своем непотопляемом патриотизме дед Амбо дошел до ручки. Штудирует энциклопедии и прочие источники знаний в надежде найти подтверждение своей теории, Сначала были армяне, и только потом свет. Заметив в фио какой-нибудь известности, характерное окончание «ян» или «янс» надувается, как индюк, да так и ходит по дому, гордо выпить грудь, мол, знай наших. Не одобряет Шарля Азнавура и Сильви Вардан за то, что они офранцузили свои армянские фамилии, победно вздрагивает, услышав имена Себастьян или Валериан, Резко осуждает Эмиля Латяну за ненужное «у», чем его Латян не устраивал. На попытке бабушкой Сары втолковать ему, что Эмиль Латяну — представитель совсем другой, не менее симпатичной национальности, дед Амбор издраженно водит плечом. «Что ты понимаешь в армянах, женщина?» Однажды, обманным путем заманив к себе, приехавшего на неделю погостить у дочки украинского свата соседей, устроил дебаты на тему, кем являются по национальности люди с фамилией Касьян. «Да забирай их всех себе!» — махнул рукой сват, быстро вычислив, на какую несокрушимую твердолобость он натолкнулся. 24 апреля провокар предусмотрительно вымирает, чтобы не нарываться, потому что в этот день тамбо с раннего утра сильно не в духе, ходит по дому, обмотанный патронташем, периодически выскакивает на веранду и сыплет ругательствами в гипотетическую сторону турецкой границы. «Шелудивые собаки, потрясая кулаками в воздухе, грохочет дед Амбо. Не сомневайтесь, возмездие еще настигнет вас, я тогда плюну ваши трусливые души вот таким плевком». И могучий харкнув за порог, уходит в дом. Каждый раз, когда приходит пора наведаться к Ицхаковым, у дяди Миши сильно портится настроение. «Юра, будь человеком, поехали с нами, я один этого не вынесу», — просит он моего папу. «Миш, ты знаешь, я тебя всегда поддержу, но к Амбоне поеду. У меня нервная система расшатана, я еще с той поездки не отошел». «В прошлом году мы тоже поехали к Ицхаковым». знакомиться с Маниной, провокарской роднёй. По возвращении папа три дня дымился ушами. Никак не мог отойти от дебатов с дедом Амбо. «Я ему говорю, не дурей не срамись, — грохотал он. Д'Артаньян никакого отношения к нам не имеет. Он говорит, позор тебе, Юрик, от своих отрекаешься». «Юра, ну чего ты кипятишься, нервы побереги?» — успокаивала его мама. «Убери валерьянку, женщина, я в порядке». «Глаза красные. Глаза от возмущения красные. Когда мне говорят, Юрик, ты позор всех армян, ты даже не знаешь, что Д'Артаньян — наша национальная гордость. Как я могу реагировать? Я не только глазами краснею». «Ну и попой, как макака». «Женщина».